а перцепция и ее синтетическое единство вовсе не тождественны с внутренним чувством. Как источник всякой связи, а перцепция относится под названием категории к многообразному содержанию созерцаний вообще, то есть к объектам вообще, до всякого чувственного созерцания, между тем как внутреннее чувство содержит в себе лишь форму созерцания, хотя и без связи многообразного в нем, стало быть, еще не содержит в себе никакого определенного созерцания, которое становится возможным, только через осознание определения внутреннего чувства при помощи трансцендентального действия воображения. Это синтетическое влияние рассудка на внутреннее чувство, называемого «мной» фигурным синтезом. Страница 112. Это мы и наблюдаем всегда в себе. Мы не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно. Мы не можем мыслить окружность, не описывая ее. Мы не можем представить себе три измерения пространства, не проводя из одной точки трех перпендикулярных друг другу линий. И даже время мы можем мыслить не иначе, как, обращая внимание, при проведении прямой линии, которая должна быть внешне фигурным представлением о времени, исключительно на действие синтеза многообразного, при помощи которого мы последовательно определяем внутренние чувства и тем самым имея в виду последовательность этого определения. Даже само понятие последовательности порождается прежде всего движением как действием субъекта, но не как определением объекта смотри авторское примечание, стало быть синтезом многообразного в пространстве, когда мы отвлекаемся от пространства и обращаем внимание только на то действие, которым определяем внутренние чувства, сообразно его форме. Примечание автора. Движение объекта в пространстве не подлежит рассмотрению в чистой науке, следовательно, не подлежит также рассмотрению в геометрии, так как подвижность, чего бы то ни было, познается не априори, а только опытом. Но движение, как описывание пространства, есть чистый акт последовательного синтеза многообразного во внешнем созерцании вообще, при помощи продуктивной способности воображения, и подлежит рассмотрению не только в геометрии, но даже и в трансцендентальной философии. Конец примечания автора. След следовательно, Рассудок не находит во внутреннем чувстве подобную связь многообразного, а создает ее воздействуя на внутренние чувства. Но каким образом? Я, который мыслит, отличается от я, которое само себя созерцает. Причем я могу представить себе еще и другие способы созерцания, по крайней мере, как возможные. И тем не менее я совпадает. с ним, будучи одним и тем же субъектом. Каким образом? Следовательно, я могу сказать, что я, как умопостигающий интеллигент, смотри примечание 31, и мыслящий субъект, познаю самого себя, как мыслимый объект, поскольку я, кроме того, дан себе в созерцание, и я познаю только себя одинаковым образом с другими явлениями, и не так. как я существую для рассудка, а так, как я себе являюсь. Примечание 31. «Интеллигентс». В прежних изданиях критики «Чистого разума» Канта, в том числе и у Николая Нуфревича Лоского, это слово переводилось как «интеллигенция». Это слово – один из многих терминов, заимствованных Кантом у схоластической философии. «Означает способность рассудочного познания», и само рассудочное познание. Под этим понятием Кант подразумевает и совокупность познавательных способностей вообще, то есть умопостижения, и носителя рассудочного познания, то есть мыслящий субъект. В этом смысле интеллигенс у Канта – это эмпирическое понятие. Вместе с тем Кант считает «бога» в рамках понятия «естественной теологии». Смотри, это понятие в примечании к странице 68 «высшим мыслящим существом» или «высшим рассудком», что вполне понятно, если учесть кантовское понимание естественной теологии. Конец 31-го редакционного примечания. Этот вопрос столь же труден, как и вопрос, каким образом я вообще могу быть для себя самого объектом, а именно – объектом созерцания и внутренних восприятий. Наше познание себя действительно должно быть таким, если признать, что пространство есть лишь чистая форма явлений внешних чувств. Это с очевидностью доказывается тем, что мы можем представить себе время, которое вовсе не есть предмет внешнего созерцания, не иначе, как имея образ линии, поскольку мы ее проводим. так как без этого способа изображения времени мы не могли бы познать единицу его измерения. Это можно доказать также ссылкой на то, что определение продолжительности времени, а также места во времени для всех внутренних восприятий всегда должны заимствоваться нами из того изменчивого, что представляют нам внешние вещи.